Мой папа – самый большой человек на свете. Если к нему приходят друзья, они сидят у него на плечах и на коленках. Он разговаривает с ними на странных языках. Ниши-ноши-нуши, нашу-квак-сквок-сквок. Сквок. Примерно так. Все смеются над шутками моего папы. Везде сидят его друзья, вылезают у него из карманов, стоят у него на голове и даже танцуют там от радости». Когда они уходят домой, то пожимают мне руку и говорят «Ах, ах, какой же у тебя папа, Йозеф, какой папа! Ты уж береги его, пожалуйста, обращайся с ним осторожно». Но почему я должен осторожно обращаться с папой? Он ведь такой большой. Даже если въехать в него на полном ходу на бульдозере, мой папа его остановит. Я могу быть и неосторожным, если мне захочется. С ним ведь все равно ничего не может случиться. Мне бы очень хотелось узнать, о чем он рассказывает своим друзьям. Мне он рассказывает, что поедет кататься на велосипеде, или что светит солнце, или что зацвели цветы. Потом как-нибудь я непременно скажу ему, что он необычный папа. Но я не знаю, понравится ли ему это».